лада кутузова моя бабушка пират моя бабушка пират ц никому ни слова иначе ничего не скажу На на руке красный крестик трижды плюнь на него и поклянись самой страшной клятвой снобы фобы тобы чтобы у меня бородавки на теле выросли если я кому проболтаюсь сделал Теперь нагнись пониже, чтобы я смог прошептать на ухо. Еще ниже. Готов? Ну так слушай. Сегодня я узнал то, во что трудно поверить. Моя бабушка — пират. Глава первая. Неприятный сюрприз. Артем стоял за штурвалом черного корабля. Бушприт в виде головы альбатроса возвышался над беснующимися водами океана. Шторм продолжался уже два часа. Небо потемнело, сделалось тяжелым, ветер трепал паруса, словно голодный пес кусок мяса. Одно из полотнищ с оглушительным звуком лопнуло. Артем вздрогнул. Показалось, что рядом разорвался снаряд. Судно задрожало всем корпусом, как в горячечном бреду, Волны швырнули корабль в сторону, треуголку давно сдуло за борт, Артем остался в одной бандане. Рядом треснула мачта, едва не задев его, корабль начал крениться на левый борт, Артем с трудом удержал штурвал. И в этот момент заметил огромную волну. «Девятый вал», — подумал Артем, — и проснулся. Он не сразу сообразил, где находится с удивлением разглядывая небольшую комнату, обои с нарисованными кораблями, портрет рыжего пирата и будильник в виде механической рыбоудильщика с изображением шестеренок на циферблате. Конец удочки светился в темноте, но сейчас уже начал гаснуть. Артем осмотрелся и вспомнил. Он же у бабушки. Просто так получилось, что Артем совершенно об этом забыл. Папину маму Артем до вчерашнего дня не видел. Она жила на другом конце страны. Пару дней назад отец позвонил по телефону и долго о чем-то спорил с бабушкой. На следующее утро Артема разбудили пораньше и объявили, что они всей семьей летят в гости. Потом выяснилось, что это сюрприз не только для Артема, но и для бабы Яны, которая никого не ждала. Бабушка оказалась точной копией папы и Артема высокая худая и нежно рыжая точно креветка ее уютный дом в окружении корабельных сосен стоял в коттеджном поселке рядом шумело море вечером артем накупался так что свалился без задних ног даже ужинать не стал опроснулся он от топота над головой кто то залез на чердак и весело там отплясывал Да еще орал «Свобода! Свобода!» Так что сон как рукой сняло. Артем выбрался из постели и пошел узнавать, в чем дело. В гардеробной комнате обнаружилась лестница. Она спускалась из люка в потолке. Артем вскарабкался по ней на чердак, пока лес услышал песню «Опять играет ветер и треплет паруса, зовет на приключение» прибрежная коса, фрегат разрежет волны вперед-вперед-вперед, и в этот раз нам точно повезет. Баба Яна повязала на голову бандану, в левом ухе болталась серьга, она лихо танцевала в обнимку со скелетом, а белый попугай Флинт, который, как оказалось, тоже жил в доме, выкрикивал «Браво! Давай жги!» И тут бабушка заметила Артема. Она резко остановилась, словно наткнулась на невидимую стену. Скелет выпал из рук, его голова откатилась в сторону, Флинт поперхнулся и замолк. Дырявая шлюпка выругалась бабушка. «Ты здесь?» Артем растерялся. где он должен быть?» «Почему не уехал с родителями?» продолжала баба Яна. «А они уехали?» Он не верил собственным ушам. «Может, бабушка шутит?» «Я решила, что да. Их нет, чемодана тоже». Она с ужасом смотрела на Артема. «Я поняла. Они специально оставили тебя, чтобы я никуда?» Она не договорила. Бросилась к лестнице. Флинт полетел за ней. Артем тоже спустился. Баба Яна схватила телефон. «Не отвечают. Я так и думала». «Вот же хитрая селедка!» Она с возмущением уставилась на Артема, словно он был замешан в исчезновении родителей. «Я тут ни при чем», — на всякий случай сказал Артем. Он тоже решил позвонить, но механический голос сообщил, что абонент находится вне действия сети. Родители бросили Артема. Бабушка сидела, сжав голову руками... Артем шагал вокруг нее и строил предположение, что телефоны разрядились, что родители поехали в магазин и скоро вернутся. «Я слишком хорошо знаю своего сына», — перебила внука баба Яна. «Хотя и не оценила степень его коварства. Подкинуть мне внука. Может, вернуться?» Артему не хотелось верить, что родители могли так поступить. Бабушка лишь вздохнула. «И что мне теперь делать?» — спросила она саму себя. «Взять мальчика с собой невозможно. Если он пошел в Валерия...» Баба Яна взглянула на Артема. «Все псу под хвост!» Она махнула рукой и отправилась на кухню готовить завтрак. «Фиаско! Фиаско!» — согласился Флинт. Артем ел омлет, пышный и нежный, и размышлял. «Почему родители повели себя так странно?» Что скрывает бабушка? Та, кстати, куда-то уехала и оставила Артема одного, если не считать попугая. «Даже не вздумай!» — предупредил Флинт, уставившись на него. Но Артем твердо решил узнать, в чем дело, и отправился на чердак. Попугай полетел следом. Люк был заперт, а допрыгнуть до него у Артема не получалось. Он уже хотел отказаться от задуманного но заметил железную палку, стоящую в углу. Взял ее, зацепил крючком петлю в крышке люка и потянул вниз. Крышка открылась, оттуда выкатилась складная лестница. «Грабеж!» — завопил Флинт. «Отстань!» — отмахнулся от птицы Артем. «Мне же надо понять, что случилось, лучше помоги!» Попугай замолчал и сел ему на плечо. На чердаке обнаружилось множество сундуков. Из коры липы, деревянной, обтянутой кожей, обитой железом. Артем открыл один и нашел на дне несколько монет. Пястры, пястры, подтвердил Флинт. Артем хмыкнул. «Наверняка поддельные. Не золото же». Он продолжил поиски. Большинство сундуков были пусты, но в одном... Лежал свиток, перевязанный бечевкой. Артем развязал узел. Свиток оказался картой. Артем сел на пол и разложил карту перед собой. На потрескавшейся от времени бумаге был изображен остров. «Остров пустых надежд», — гласила надпись. Очертаниями остров походил на череп. Вместо глазниц озера, там, где провал носа глубокая впадина, сомкнутые челюсти, густой лес. На карте виднелись разные надписи, стрелки и несколько крестиков. Артем хотел разглядеть повнимательнее, но в любой момент могла вернуться бабушка. Поэтому он сделал несколько фотографий на смартфон, решив разобраться позже. Артем сунул карту обратно и пошел к люку. Тут его внимание привлек блеск в углу. Артём повернул голову, чтобы получше рассмотреть, но по инерции сделал несколько шагов вперед и во что-то врезался. Раздался грохот, и Артем упал. Он чуть не заорал, заметив прямо перед собой скалящуюся челюсть, но потом вспомнил, что уже видел скелет, когда бабушка отплясывала. Артем поднялся, постаравшись не раздавить кости. «Хоть и пластиковые, но кто знает?» — И зачем тебя только бабушка хранит? — проворчал Артем. — Так же посидеть можно. «Кошмар — Кошмар! — согласился Флинт. Попугай не пострадал, хотя Артем переживал, что придавил Флинта. Птица успела взлететь и теперь кружила над Артемом. Артем поднял скелет и закрепил на нем отвалившийся череп. — Так-то лучше! Он хотел уже уходить, как вспомнил, что отвлекся на какой-то блеск. вернулся и заметил на дальней стене чердака саблю. Аккуратно снял ее с крюка и рубанул несколько раз. Оружие со свистом разрезало воздух. Артем потрогал конец сабли. Острый. Он восхищенно присвистнул. Настоящее оружие. Вот бы ему такое. Но откуда у бабы Яны сабля? И куча сундуков с монетами. Сейчас Артем даже мог поверить, что они из чистого золота. Скелет. Он повернул голову. На письменном столе лежала трубка, рядом с ней компас. Артем повертел его. С толстым стеклом, круглый, с расходящимися от стекла лучами, напоминающий штурвал старинного корабля. Не хуже сабли. Артем неохотно положил компас обратно. Да, у бабушки на чердаке хранилось много любопытных вещей. Жаль, что нельзя взять их с собой и поиграть. Например, в пиратов. Артем представил себя за штурвалом корабля. На голове бандана, в ухе висит серьга, на левом боку болтается сабля. В зубах он сжимает трубку, а на плече сидит верный флинт. Здорово бы было. А может... От предположения у Артема дух захватило.